Глава 4. Так и кто из вас хоть Кэслер, господа хороший, спросил Мел, выбираясь из мула и сдвигая очки на лоб. Корка пыли на лице и светлые круги под глазами делали его похожим на енота, точнее, на негатив фотографии с енотом. "Это я", ответил человек в широкой полы кожаной шляпе и полосатом понче, сидящим верхом на пегом мерине. Человек щурился, словно смотрел куда-то вдаль. А ты, Рейнольдс, с собственной персоной. Ты опоздал, обвиняющим тоном произнёс Кеслер. Мэл медленно моргнул. "Ну да, мы бы приземлились раньше, но в этих краях прескорбно высокий процент несчастных случаев с участием кораблей альянса, а у нас, можно сказать, довольно натянутые отношения с федералами. Пилоту пришлось петлять, выписывать фигурные зигги и заги, чтобы нас не засекли". Если честно, то вам вообще повезло, что мы прибыли. Боковым зрением я увидел, что Зои вылезла из мула и встала в ярдах в 12 справа от него. Она двигалась неспешно, почти в развалочку. Но опытный солдат понял бы, что теперь она может зайти во фланг Кестлеру и его отряду, если бы Тим вдруг взбрел в голову пойти в атаку. Одну руку Зои держала рядом с свисевшим у неё на бедре обрезком карабина, который она называла "ногой кобылы". Джейн тоже выбрался из мулы и встал рядом, скрестив ноги и небрежно положив локоть на корпус. Рядом с сиденьем пассажира, закрытый от всех бортом машины, лежала крупнокалиберная винтовка Келахан с автоблоком, который Джейндл дал имя Вера. В случае необходимости он меньше чем за секунду мог схватить её и открыть огонь. Мел не приказывал Зои и Джейну занять боевые позиции. Напоминать им об этом не требовалось. Они уже побывали в большом числе подобных переделок и действовали почти по привычке. Если была достаточная вероятность того, что всё пойдёт наперекосяк, следовало принять все меры предосторожности. "Где твой корабль?" резким тоном осведомился Кестлер. "Спрятан в каньоне в 10 милях отсюда", маль показал назад в ту сторону, откуда они прибыли. Я решил, что будет разумным припарковаться там, а остаток пути проехать на муле. Если кто-то осматривает поверхность с орбиты, не стоит давать ему большую и жирную цель. Я думаю, что ты оценишь подобную услугу. Кестлер еле заметно кивнул. Вас всего трое? Больше мне и не нужно. Вижу, ты тоже прихватил с собой друзей, и недостатка в артиллерии у них не наблюдается. Ожидаешь неприятностей? Я вам скажу так, мистер Рейнольдс, у вас уже есть определённая репутация. Слушай, я человек мирный, ответил Мел и дружелюбно улыбнулся. Не вижу причин, которые препятствуют нам совершить нашу транзакцию и разойтись спокойными, довольными и без пулевых ранений. Мел не мог сказать, в чём дело, то ли в том, какими взвинченными были Кестер и его подручный, то ли в количестве золота у них, но у него сложилось впечатление, что малейшая неосторожность может сорвать передачу. Неудачно выбранное слово, неправильно понятый взгляд, подёргивающийся палец на спусковом крючке, и всё это могло привести к перестрелке. Почему? Ну почему в жизни всегда всё так запутанно? Может, покажете товар? спросил Мэл, улыбаясь и следя за тем, чтобы не делать резких движений. Кестлер сделал знак одному из своих дружков. Девятипалый. Человек по кличке Девятипалый соскользнул с седла и отцепил с сани на воздушной подушке, привязанной к его лошади. а затем включил их маломощный антигравитационный генератор. Сани с жужжанием поднялись на несколько дюймов над землей и, покачиваясь, зависли в воздухе. Затем он схватил пульт управления санями и словно пушинку швырнул его Меллу. На санях стоял небольшой кофр из матовой стали с ручками по бокам. На одной из его стенок был выведен по трафарету логотип синего солнца. Логотип ничего не говорил Меллу о содержимом кофра. Эта корпорация, филиала которой можно было найти в любом уголке галактики, производила практически все товары, которые можно себе представить. Продукты, алкоголь, нижнее белье, стиральный порошок, лекарства, компьютеры и даже оружие. Нельзя было исключать и вариант, что Кестлер просто нашел старый пустой кофр и положил в него аппарат Беджера. — А что внутри, ты мне, конечно, не скажешь, — спросил Мэл у Кестлера. Дело вот в чём: я слегка опасаюсь грузов, о которых ни черта не знаю. В вот этом мы и отличаемся, сказал Кестлер. Лично я вопросов не задаю. Если за работу платят, всё остальное меня не касается. Ты, наверное, хотя бы в общих чертах представляешь, откуда он взялся? Я тебе так скажу. Это часть партии товаров, произведённых в лаборатории Синего Солнца, которая находится в 350 милях к северу отсюда. На окраине Ривербенда пару десятков точно таких же ящиков собирались вывести с планеты в результате некоторой последовательности событий, распрашивать о которой я не стал. На транспорт погрузили на один ящик меньше, чем было указано в судовом манифесте. Полагаю, что какой-то охранник получил взятку. А как же преданность интересам компании? спросил Мел и неодобрительно зацокал языком. Похоже, в наше время ни на кого нельзя положиться. Как бы то ни было, выши упомянутый кофр оказался в моём распоряжении, а теперь я перепоручаю его тебе. Всё остальное я, честное слово, не знаю и знать не хочу. Должно быть, Бэджер украл его по заказу. Это меня не касается. Но да, такая версия выглядит правдоподобной. А теперь, Джейнельс, покончим с этой болтовнёй. Ты забираешь эту вещь у меня или мы будем молоть языком до второго пришествия? Мэл задумался. У него ещё было время, чтобы отказаться от сделки. За долгие годы у него появился инстинкт, своего рода шестое чувство контрабандиста. Иногда риск оказывался весьма значительно выше прибыли, и у Мэла возникло сильное предчувствие, что это один из таких случаев. Нет, он подозревал, что ему придётся перевозить краденые Сделка, которую организовал Бэдджер, встреча на крошечной и нечёмной пограничной планете, всё это буквально кричало о сомнительности данной затеи. Однако теперь Мэл знал, что содержимое кофра похищено из лаборатории Синего Солнца. Это было скверно. Но ещё хуже расположение самой лаборатории. Строить научно-исследовательский центр где-то далеко на самой окраине галактики нужно только в одном случае: Если ты не хочешь, чтобы о твоей работе узнали обычные, приличные люди, зачем выбирать такую планету, как Кентербери, если не потому, что она слабо заселена и на ней хватает места для экспериментов и испытаний? Это означало, что на Кентербери находится база для засекреченных проектов, о которых не знают даже акционеры Синего Солнца. По крайней мере, большинство из них Это в свою очередь заставляло предположить, что в данном конкретном проекте участвует Альянс. Синее Солнце и Федералы часто сотрудничали. Альянс выделял миллиарды отделам корпораций, исследующим оружие и биотехнологии, а результаты их деятельности усиливали власть Альянса в галактике и одновременно приносили прибыль Синему Солнцу. Теперь мне стало ясно, почему рядом с Кентербери столько кораблей Альянса. Федералы очень хотели вернуть этот кофр себе и сделать всё возможное, чтобы во второй раз он от них не ускользнул. Майл просил Джейн, да? Мы в деле или нет? Ходит Кеслер и его люди тоже теряли терпение. Майл понимал, что время для раздумий закончилось. Настал тот момент, когда нужно или какать, или слезать с горшка. Нет, ответил он наконец. Жэн удивлённо посмотрел на него. Не понял. Нет, повторил Мэл. Я так и думал, что ты это сказал, но я не поверил своим ушам. Сэр? нахмурилась Зои. Приятно было познакомиться, мистер Кестлер, сказал Мэл. Но я решил, что мы всё-таки не возьмём этот кофр. Бэдджеру придётся искать другой транспорт. Кестлер выглядел расдосадованным. Это весьма неучтиво с вашей стороны, мистер Рейнольдс, сказал он и прищурился ещё больше. Видите ли, я из тех, кто держит слово. Если я сказал, что доставлю определённый предмет определённому человеку в определённое время, то намереваюсь сделать именно это. А если я не сдержал слово, значит, я лжец. Вы хотите, чтобы меня считали лжецом, мистер Рейнольдс? Нет, но я не хочу, чтобы меня считали безрассудным глупцом, ответил Мэл. Чем больше вы рассказываете про груз, тем меньше мне хочется иметь к нему отношение. Если хотите, можете сказать Бэдджеру, что сделка сорвалась из-за меня. Тогда вас ни в чём не упрекнут. У нас весьма ограниченные сроки, возразил Кеслер. Бэдджер хочет получить товар до конца недели. У него уже есть покупатель, который весьма заинтересован в получении вышеупомянутого товара. «Если нам придется договариваться с другим кораблем, чтобы он летел до самого Кентерберри за товаром, это приведет к задержкам. А люди, которые покупают товары у Беджера, задержек не любят. Это его проблема. Я с этим Гоу Ши связываться не хочу. На этом мое участие в данном деле заканчивается. Я смотрю на ящик и вижу, что от него одни беды. Я человек бедный, но вот бед у меня хоть отбавляй, и лишних мне не надо». Мэл развернулся и зашагал к мулу, рядом с которым стоял удручённый Джейн. "Никогда бы не подумал, что вы трус", донёсся до него голос Кестлер. Мэл остановился, но затем пошёл дальше. Кестлер повысил голос: "Рейнальдс, я сказал, что никогда бы не принял вас за труса. Вы глухой, что ли?" Мэл пожал плечами. "Лично я называю это здравым смыслом. Но если вам угодно считать это трусостью," «Ну что ж, ваше право!» Громко щелкнул заведенный курок пистолета. За этим последовали звуки подготовки другого оружия. Мэл бросил взгляд через плечо и увидел, что Кестлер целится в него из шестизарядного револьвера. Люди Кестлера тоже навели на Мэла оружие, причем некоторые два ствола одновременно. «Берите кофр!» — сказал Кестлер угрожающим тоном. «Иначе хуже будет!»